На другой день, вскоре после рассвета, Марку к р а с у стоявшему лагерем в Опидуме на расстоянии одних суток от укрепления гладиаторов, подали дощечку, доставленную неприятельским с а д н и к о м прибывшим к римскому вождю в качестве п о с л а от Спартака. Марк к р а с прочитал на дощечке следующие слова, написанные по-гречески: Марка л и ц е н и я к р а с а императора Спартак приветствует. Мне надобно переговорить с тобой. В десяти милях от твоего лагеря и в десяти милях от моего по дороге от Топидума в Сильвиум стоит загородный дом, принадлежащий в е н а з и й с к о м у патрицию Титу Гастилию. Я нахожусь в этом доме с тремястами моих конных воинов. Не угодно ли тебе явиться сюда с таким же эскортом? Я пришел сюда с честными намерениями и в т и ц е л о веряюсь в твоей честности, Спартак. Краз тотчас же принял предложение гладиатора, позвав к себе солдата, который привез эту дощечку. Он приказал ему вернуться к Спартаку и передать последнему, что часа через четыре Краз будет в условленном месте с тремястами конных воинов, полагаясь на честь фракица, й так же как тот. доверялся его чести. Через три часа с половиной, а именно за два часа до полудня, краз подъехал к виле л Тита г о с т и л и я во главе отряда конницы. У решетчатых ворот вилы л его встретили н а ч а л ь н и к гладиаторской кавалерии Мамили, н а х о д и в ш и й с я при Спартаке, центурион и десять д е к у р и о н о в отряда. Они почтительно провели к р а с а на вилу через атриум и коридор. в п е н о к о т е к у небольшую картинную галерею. На пороге ее, заслышав приближавшиеся шаги, показался Спартак. Он сделал своим воинам знак удалиться и, п о д н е с я губам правую руку, приветствовал Краса следующими словами: «Здравствуй, славный Марк Крас». Спартак отступил в глубину галереи, чтобы дать дорогу римскому вождю, который любезно ответил на привет гладиатора, входя в з а л Здравствует, ты, доблестный Спартак. И Оба полководца остановились в молчании друг против друга, взаимно обмениваясь наблюдениями. Ладиатор был гораздо выше Римлина, который приходился ему по плечо. Стройный и в то же время мощный с т а н с п а р т а к а являл резкий контраст с приземистой и д о р о д н о й фигурой Красса. Пока Спартак внимательно разглядывал Красса. Изучая энергичные и строгие линии его костлявого смуглого лица римского типа, его короткую шею и широкие плечи, его могучие ноги слегка изогнутые наружу у колен, Крас любовался величавостью, гибкостью и безукоризненной красотой богатырского сложения Спартака, его благородным высоким лбом, блеском его великолепных очей.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 Из желто-серых з р а ч к и к р а с а меднули яркую молнию из-под полузакрытых век. Но каким образом могло бы это случиться? – отвечал он с поспешностью. Заключение мира. Мира? – произнес пораженный к р а с А почему же нет? Но потому что… Да и каким образом мог бы заключиться мир? о г е р к у л е с Как вообще заключается мир между воюющими сторонами? А вот оно что! воскликнул к р а с с насмешливой улыбкой. Как заключается мир с Ганибалом, с а н т и о х о м Смитридаттом? А почему же нет? повторил Фракиц с оттенком тонкой иронии в голосе. Потому что, отвечал римский полководец с презрением, смешанным с замешательством. Потому что, да разве вы воюющий народ? Нас несколько народов, воюющих против римской тирании. Клянусь Марсом м Стителем, насмешливо воскликнул к р а с заложив левую руку за раззолоченный пояс. Вот те и на. А я то считал вас наглым сборищем презренных рабов, возмутившихся против своего законного господина.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 В сущности, молвил Крас, тебе хотелось бы заключить мир с Римом, словно какому-нибудь Ганнибалу либо Митридату. Какие провинции требуешь ты себя? Сколько намерен получить за военные сдержки? Луч презрения сверкнул в глазах Спартака, который раскрыл был рот, чтобы отвечать Красу едва ли в примирительном духе, но он сдержал себя. И левой рукой закрыл уста, проведя затем несколько раз правой рукой полбу, он отвечал: "Я пришел к тебе украз не для припирательств. Я пришел не для того, чтобы поносить тебя или быть поносимым тобой, а ты не считаешь п о н о ш е н и е м свое намерение унизить величие Рима, переговорами о мире с мятежными рабами и гладиаторами". Надо бы народиться не на берегах Тибра, чтобы не понимать всего позора, заключающегося в подобном предложении. На твое несчастье ты не родился римлянином, хотя ты и заслуживал этой чести Спартак, уверяю тебя. И не можешь верно судить о всей важности нанесенного мне тобой оскорбления. А твоя чрезмерная гордость... которое от рождения пропитана твоя латинская порода, не позволяет тебе понять, как тяжело ты оскорбляешь не меня и не моих товарищей по оружию, а природу и великих богов, считая все земные народы за негодных выродков, более приближающихся к б е с с л о в е с н ы м скотам, чем к людям. И снова наступило глубокое молчание в картинной галерее. После некоторого раздумья Крас поднял голову и посмотрел на Спартака. Ты отныне выбился из сил, не имея возможности оказывать дальнейшее сопротивление. Ты просишь мира. Хорошо. Каковы же твои условия? У меня шестьдесят тысяч солдат, и тебе и Риму известно, что они храбрые молодцы. В Италии повсеместно стонут в ваших цепях рабы. Они постоянно пополняют и далее будут пополнять мои регионы. Уже три года продолжается эта война. Она может растянуться на десять лет и обратиться в пламя пожара, который пожрет Рим. Я устал, но не выбился из сил. Ты забываешь, что Помпея идет к с а м н и у м у с легионами, победившими Сертория, а Лукул присоединится к ним не сегодня, завтра в Бриндизи с войсками, что дрались с Митридатом. Лукул тоже, вскричал Спартак, б л е д н е е при словах Краса. в е л и к и е боги, какую честь Рим оказывает гладиаторам, и вы, принужденные выслать против них Все войска римского государства, чтобы победить их, гнушаетесь заключить с ними мир? После минутного молчания он прибавил: «Я забыл о л у к у л л е А ты позабыл, что если Крас, Помпей и Лукул, имея триста тысяч солдат, победят меня, то слабу этого прекрасного дела?» Если только может считаться славой победа над гладиаторами, разделят Лукул Помпей и к р а с Римлянин прикусил себе губы, потому что фракийец коснулся его больного места. Преодолев свое волнение, к р а с отвечал: «Но «Ну уже скажи свои условия, послушай. Вот мои условия. Войско наше торжественно разойдется». Римский сенат дарует жизнь всем моим товарищам по оружию и все те, кто были ранее гладиаторами, а ровно и те, кто ими не были, поступят в качестве гладиаторов в школы и цирки Италии, будут считаться рудиариями вместе со мной и немногими из моих товарищей, которые ранее состояли в этом звании. Весь командный состав до центуриона включительно. Я предпочитаю этим условиям разделить честь победы с Лукулом и п о м п е е м Но на каких же условиях согласился бы ты заключить мир? Ты и по твоему выбору сто человек получаете свободу идти на все четыре стороны. Все же остальные должны сложить оружие и сдаться без всяких условий. Сенат решит сам, как поступить с ними. Им заговорил Спартак, но его прервал Крас. А не то, коли ты устал, уходи от них. Ты получишь свободу, гражданство, Чинквестера в одном из наших войск. Без твоего разумного руководительства легионы твои распадутся сами собой и в каких-нибудь восемь дней будут совершенно разбиты. р е ч а я Краска вспыхнула на лице Спартака. Брови его сдвинулись. Он сделал угрожающее движение к р и м л я н и н у Затем, сдержав себя, заговорил голосом дрожащим от гнева: "Измена, предательство. Этим условиям я предпочитаю умереть со всеми моими солдатами на бранном поле." Спартак двинулся к выходу со словами: "Прощай, Маркрас." н а д о й д я до порога, гладиатор остановился и, обернувшись к римскому полководцу, спросил у него: у "Вижу ли я с тобой во время первой стычки? Ты увидишься со мной. Будешь ли ты драться со мной? Буду драться с тобой. Прощай, к р а с Прощай. Спартак вышел на площадку вилы, приказал своим солдатам садиться на коней. Сам скочил на своего и помчался во весь дух к своему лагерю. Назаре лазутчики привели к нему римского д е к у р и о н а захваченного ими. д е к у р и о н этот с небольшим отрядом конницы ехал из Бриндизи к Марку Красу с извещением от Лукула, что последний не замедлит выступить из Бриндизи на гладиаторов. Тогда Спартак потерял всякую надежду на спасение. Отныне вся судьба его зависела от исхода предстоящей битвы с Красом. Итак, Спартак вышел из Альтамуры и отступил к реке Бродана. Придя сюда вечером, он расположил свой лагерь на расстоянии одной мили от левого берега и в восьми милях от того места, где стоял лагерем накануне. Ночью Крас перевел свое войско, стоявшее на правом берегу реки. И расположился в двух милях от ста н а г л а д и а т о р о в Назаре четыре римские когорты принялись углублять окопы вокруг своего лагеря. В это время три гладиаторские когорты, возвращавшиеся из леса, увидев римлян, побросали визанки, хвороста и дров, которые несли на себе, и устремились на неприятеля.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 Спартак в это время свертывал свитком папирус, на котором написал письмо Валерии. Он запечатал его воском, приложив медальон, подаренный ему вдовой Сулы, и висевший у него на шее. Затем вручил письмо одному из трех гладиаторов, посланных к нему Валерий, и стоявших в палатке ф р а к и ц а в почтительном ожидании его приказаний. Тебе веряю. Вам, веряю, это письмо к вашей госпоже, которую вы так любите, начал Спартак. Мы любим также и тебя, прервал его тот гладиатор, которому он отдал письмо. Благодарю вас, добрые братья, отвечал Фракиц и продолжал. День и ночь д и т и не останавливаясь, пустынными дорогами, крутыми горными тропинками, со всеми предосторожностями.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 Он бросился посмотреть, что случилось. То же самое сделал и к р а с р е ш и в ш и с ь вступить в последний бой с неприятелем. Пока оба полководца строили свои полки в боевом порядке, Спартак, обозревая фронт своих регионов, обратился к своим солдатам со следующей речью: "Братья, бой этот должен решить исход всей войны." Стылу у нас лукул, высадившийся в ы с а д и в ш и й с я в Бриндизи, он идет на нас. С правого фланга нам угрожает Помпей, уже подошедший к Самниуму. Перед нами стоит Крас. Победить или умереть должны мы сегодня. Нам надобно или уничтожить войско Краса, чтобы потом ринуться на п о м п е я или быть побежденными и всем лечь мертвыми.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 л ю б и м е ц Спартака. И вот Фракиец выхватил свой меч из ножен и, погрузив его в грудь коня, воскликнул: «Не надо б н о мне сегодня коня. Победителем смогу выбрать любого из коней неприятеля. Побежденному же мне не понадобится конь ни сегодня, никогда либо в жизни». Слова эти и его поступок дали ясно понять гладиаторам, что битва это будет последней. И с громкими криками они просили Спартака приказать им броситься на врагов. По знаку Спартака шумно затрубили букины – сигнал к атаке. Подобно бурному потоку, вздувшемуся от дождей и снегов, который бешено срывался с гор. разливаясь по окрестностям, унося и увлекая все в своем водовороте, гладиаторы устремились необычайной пылкостью и яростью на римлян, сражаясь с отчаянной храбростью. легионы краса задрожали от этого страшного натиска, пошатнулись и принуждены были отступить под неотразимым ураганом ударов. Как только Спартак, дравшийся в первом ряду в центре сражения, совершая чудеса храбрости своим мечом, повергая на землю врага каждым взмахом его, как только Спартак заметил к о л е б а н и е и отступление неприятельских легионов, он тотчас же приказал протрубить буцином к одиннадцатого легиона, в котором он сам находился уже заранее условленный с фамилием сигнал. к нападению гладиаторов на левый или на правый фланг неприятеля. При этом с и г н а л и Мамилий, стоявший позади пехоты, со своей восьмитысячной конницей, устремился с ней к левому флангу гладиаторской рати, определил его на две стадии, развернул свои ряды и, п о в о р о т и в направо во весь опор, понесся на правый фланг римлян. А в это время Краз. ободрял пошатнувшиеся легионы и приказал Квинту двинуться навстречу неприятельской кавалерии. С удивительной быстротой развернулась в свою очередь римская конница. Мамилий, н а д е я в ш с й с я прокинуть пехоту правого фланга, в и д а л здесь перед собой неприятельскую конницу, с которой должен был завязать ожесточенный бой. В то же самое время Мумий. Повел четыре региона на правый фланг гладиаторов и яростно ринулся на них. Граник тотчас подошел туда с двумя единственными регионами резерва и в свою очередь напал на мумие. Но численность о д о л е л а в этой отчаянной борьбе пятидесяти тысяч против д е в я н о с т тысяч. Между тем, как римские регионы д р а в ш и е с я во фронте с гладиаторами. отступали под их н а т и с к о м Крас подошел с тремя последними регионами, составлявшими его резерв, и дал знак расстроившимся полкам своим удалиться с поля сражения. Они быстро отступили направо и налево, в каких-нибудь четверть часа, оставив открытым фронт свежих к о г о р т которые вери сам Крас и трибун Мамерк. Когорты эти бешено ринулись на Спартака и на его гладиаторов, ряды которых слегка расстроились в п о г о н е за бегущими. В центре загорелась битва еще ожесточеннее. Часть римской конницы пять тысяч окружила стыла доблестно сражавшуюся гладиаторскую кавалерию и в несколько часов опрокинула и совершенно разбила ее, несмотря на все искусство.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 Сражение обратилось в кровопролитную резню и свирепую бойню. Три добрых часа продолжалась борьба после того, как римляне окружили гладиаторов почти со всех сторон. Правый и левый фланги рабов под натиском отступили назад, и только центр, где доблестно сражались Спартак и Арторикс, еще оказывал сопротивление неприятелю. Граник, видя свое поражение, бросился в самый разгар сечи, убил трибуна двух д е к у р и о н о в восемь или десять солдат, раненный в нескольких местах и стекая кровью, обессиленный, продзенный двенадцатью мечами, он умер как герой. Пал также доблестный македонец Эрастен, начальник десятого легиона. Пораженный десятью стрелами, пал храбрый в о ж д ь г Ладиаторской конницы б а м и л и Вечером бой еще продолжался. г Ладиатры о обессиленные, покрытые кровью, не переставали драться. т о не были уже храбрые люди, а расверепевшие дикие звери. Спартак, не отступивший ни на шаг, но продвинувшийся вперед с тысячами окружавших его воинов, врезался со своим корпусом в ряды шестого римского легиона. Последний состоял из ветеранов, однако Спартак не смог отразить его натиска и вызвал на бой к р а с а дравшегося неподалеку от того места, где находился Фракиц. й Трибун м а м е р к со многими героями Мария и Сулы бросился на Спартака. На последний живо с ними покончил. В несколько мгновений от руки ф р а к и й ц а пали два центуриона. Восемь или десять д е к у р и о н о в которые желая показать солдатам, как следует отражать нападения мятежников, нашли смерть. Возле Спартака героически сражался нумидийц Випсалт, начальник одиннадцатого легиона. р у г о м этого воина лежали груды страшно изрубленных им тел. Ночной мрак сгустился над бранным полем. Римляне, ныне полные победители. Все еще были вынуждены сражаться. Скоро взошла луна и осветила своими бледными лучами эту ужасную картину кровавой бойни. Более тридцати тысяч гладиаторов пали убитыми, и с ними легли на этом обширном поле восемнадцать тысяч римлян. Битва была закончена. Пятнадцать или шестнадцать тысяч гладиаторов после долгого сопротивления Усталые и обессиленные спаслись от преследования римлян и разбежались по окрестным холбам и соседним горам. Лишь в одном месте продолжали сыпаться яростные удары мечей и не прекращалась жажда крови. В центре нескольких тысяч гладиаторов тесно сомкнувшись возле Спартака по его примеру дрались с неослабевающим героизмом. Крас! Где же ты, задыхаясь, кричал Спартак время от времени? Ты обещал сразиться со мной, Крас, где же ты? Уже два часа прошло, как Спартак приказал увести с поля сражения Мирзу. Ее пришлось удалить силой, всю в слезах. Он знал, что ему предстояло умереть, и не хотелось ему увидеть смерть любимой сестры. Не хотелось ему сделать ее свидетельницей того, как он сам будет убит. Прошел еще час. Спартак щит, которого был продырявлен дротиками, словно решето, увидел, как пали два п о с л е д н и е его товарища, сражавшиеся неподалеку от него. Випсальт и а р т о р и к с Последний весь искрошенный, израненный.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 Спартак с горящими глазами, с грозным криком, быстрыми как молния взмахами своего страшного меча рубил, колол, повергая на землю тех, кто пытался нападать на него. Наконец дротиком неприятеля, брошенным с расстояния двенадцати шагов, его тяжело ранило в левое бедро. Он упал на левое колено и продолжал сражаться, подставив неприятелю щит. являя чудеса храбрости. Продзёный н в поясницу семью или восьмью дротиками, брошенными на расстоянии десяти шагов, л а д и а т о р упал навзничь и прошептал одно только слово: "Алелия". Он испустил последний вздох, оставив за собой безмолвное и восторженное удивление в душе всех римлян. видевших, как героически сражался он с самого начала битвы до последней минуты и какой героической смертью он умер. Таким образом закончил свое существование этот необыкновенный человек. В нем гармонично сочетались высокие душевные качества, недюжинный ум, непобедимое мужество, редкая доблесть. глубокая проницательность, словом, все необходимые дарования, поставившие его в ряд со знаменитейшими полководцами, подвиги которых запечатлены в истории. Спустя два часа после того римляне удалились в свой лагерь и уныло е безмолвие б р а н н о г о п о л я освещенного печальными лучами луны, нарушали лишь стоны раненых и умирающих. лежавших там и здесь посреди ужасающей массы трупов. Только чья-то тень б р о д и л а по этой равнине смерти, с трудом пробираясь между бездыханными телами, которыми была сплошь усеяна равнина. Тихо и медленно продвигалась эта тень по направлению к тому месту, где сеча отличалась особенной продолжительностью и свирепостью. Когда свет луны падал на эту тень, последняя сверкала внезапным блеском. Тень эта принадлежала воину, и его бронные доспехи, щит и кольчуга по временам сияли под лучами луны. Несомненно, это был гладиатор или римлянин, привлеченный сюда в этот час рокового затишья каким-нибудь великодушным чувством. Долго шел воин, пока не ощутился в том месте, где находилось особенно много трупов, нагроможденных грудами одни на другие, и где пал наконец сам Спартак. Здесь остановился воин. Он был мал ростом, гибок и с т р о е н Наклонившись над бездыханными телами, он рассматривал к а ж д ы й из них поодиночке. Увидев наконец тело вождя г л а д и а т о р о в в о и н опустился перед ним на колени, приподнял его русую голову с некоторым трудом и прислонил ее к телу одного из римских центурионов, сраженных рукой фракийца, возле которого последний упал. Луч луны осветил бледное лицо гладиатора, все еще прекрасное в смерти. И маленький солдат с горким плачем и страстным рыданием прижал губы к безжизненному лицу и стал нежно, горячо целовать его. Читатель вероятно догадался, что воин этот был Амирза. Когда гладиаторы были совершенно разбиты и каждый из них отныне считая смерть бесполезной, стал думать о своем спасении, ища его в бегстве, м и р а Ускользнула от тех, кому поручил ее Спартак. Она вернулась на бранное поле, не надеясь найти в живых Спартака и Арторика, с но с грустной уверенностью, что отыщет их бездыханные тела и в последний раз поцелует их ненаглядные лица. О, Спартак, брат мой! Горестно восклицала девушка. б е з у м н о рыдая и покрывая ласками и поцелуями лицо с Партака. В каком положении я вижу тебя снова, как они изрубили тебя, красавцу. Увы, мне сколько ран на тебе, сколько пролито крови. Голос бедной девушки оборвался. Слух ее поразил чей-то стон. Он был. явственней ближе прочих стонов, по в р е м е н а м раздававшихся среди этой могильной тишины. Неужели никогда больше не увидеть м н е л ю б я щ е г о взгляда твоих ясных очей, который с такой лаской останавливался на мне? Неужели не увидеть мне больше никогда в о з л ю б л е н н ы й брат мой этой чудной улыбки, которая з а р я л а с словно светлое? Теплое солнышко, твое прекрасное лицо. Никогда не услышать не более твоего звонкого голоса, твоих милых слов, которыми ты благодарил меня за мои мелкие заботы о тебе. Ох, Спартак, ненаглядный брат мой. И новый поток мучительных слез прервал речь Мирзы, д которая обнимала холодный труп своего брата. В этом мгновении другой стон, быть может, слабее, но продолжительнее первого, опять донёсся до её слуха. Молодая девушка не двигалась, продолжая покрывать поцелуями мёртвое лицо Спартака. Послышался третий стон, и тот, кому он принадлежал, произнёс какое-то слово. Она вздрогнула, напрягла свой слух. и услышала голос умирающего медленно произносившего ее имя. м е р д з а в с к о ч и л а на ноги, кровь в ее жилах застыла от ужаса, капли холодного пота выступили у нее на лбу, глаза ее широко открылись от внезапного испуга, не отдавая себе отчета в том, что она делает и говорит, словно слушая ч ь и т о чужие слова она спросила. Великие боги, кто здесь? Кто зовет меня? Никто ей не отвечал. Мирза замерла на том месте, где стояла, словно о каменела. Мирза, ох, моя Мирза! Раздался на этот раз ясный голос умирающего. Ах, что же это? – вскричала с внезапной радостью молодая девушка. Неужели это правда, Арторикс, ты? И перескакивая через т р у п ы Мирза скоро приблизилась к тому месту, где лежал Арторикс в луже собственной крови с побелевшим и холодным лицом. По временам он открывал веки, на которые смерть уже опустила свою тяжелую руку. Мирза упала на землю возле него и, покрывая лицо его поцелуями, Отрывисто быстро лепетала: "Ах, ты жив, мой любимый, мой ненаглядный Арторикс! Быть может, я спасу тебя. Я отогрею тебя моим дыханием. Я перевяжу твои раны и отнесу тебя в безопасное место." Умирающего вывели из оцепенения прикосновения этих горячих губ и теплота этих жарких поцелуев. Стараясь приподнять свои полузакрытые веки, Он произнес слабеющим голосом: уже мы вместе так скоро. Итак, мы уже в Елисейских полях, о моя Мирза. Но почему же так холодно в Елисейских полях? Нет, воскликнула Мирза в п о р ы в е любви, удваивая свои ласки. Нет, мы не в Елисейских полях. Это я, твоя Мирза. Ты жив, ты будешь жить, потому что я хочу, чтобы ты жил. Мне необходимо, чтобы ты жил, не правда ли? Ты будешь жить, мой любимый Арторикс. Гал закрыл совсем глаза, словно желая удержать это сладкое видение, но жар от этих поцелуев согрел его. Он открыл глаза, в которых на мгновение блеснула жизнь, и медленно обвил ослабевшими руками шею девушки. Так значит это не сон, прошептал он. Я еще жив, и мне дано, прежде чем умру, блаженство твоих поцелуев. Да, да, мой Арторикс, но ты не должен умирать. Я твоя, всей душой, всем сердцем. Я твоя. О, я умираю счастливым. Сус услышал мои моления. Голос Арторик становился все слабее и слабее. Сделанное им н а д с о й усилие, волнение, радость, совершенно истощили последние проблески т л е в ш и й в нем жизни. О мирца! Воскликнул он, целуя девушку: "Я умираю". Девушка почувствовала прикосновение его дрожащих губ к своим губам и прерывистое мучительное дыхание его груди. Она поняла, что милый ее умирает. Ты не умрёшь один. Подожди меня, мы умрем вместе и вместе войдём Елисейские поля. В одно мгновение она выхватила из-за пояса Арторикса кинжал и твердой рукой вонзила его себе в сонную артерию. Кровь сильной струей брызнула из перерезанной артерии. С тобою умру и я, молвила Мирза, жав в тесном объятии любимого. С т о б о й войду в обитель добрых душ. Что ты сделала? спросил едва слышно умирающий, я разделяю твою участь, мой ненаглядный. Она говорила с трудом, потому что почти совершенно перерезала себе эту важную артерию и все сильнее прижимала уста свои к его устам. После непродолжительной а г о н и они умерли оба, слившись в п о с л е д н е м п о ц е л у е В эту минуту двое гладиаторов, осторожно ступая по полю, подошли к тому месту, где пал Спартак. И подняв бережно его тело, обернули его в широкое шерстяное одеяло темного цвета. Один из гладиаторов взял его за голову, а другой за ноги. Они унесли его с большим трудом с поля битвы и, пройдя более двух миль, свернули на дорогу, где их ожидало. Простая телега, запряженная двумя волами, которых стерег старый крестьянин. Уложив в телегу тело фракица, гладиаторы навалили на него сверху мешки с пшеницей, лежавшие на земле возле телеги для того, чтобы скрыть тело гладиатора. Затем телега тронулась в путь в сопровождении обоих солдат. Эти солдаты были близнецы Ацили и Аквили, сыновья у п р а в и т е л я л е б е д и я которые по всей вероятности везли останки своего покойного вождя на виллу его возлюбленной, чтобы спасти тело покойника от поруганий, которым быть может его подвергла бы наглая дерзость победителей. Заключение. Две недели спустя после битвы у Брадана закончилась гладиаторская война. Несколько тысяч мятежников, переживших это поражение и рассыпавшихся по горам, лишённые отныне вождей и единства, энергично преследуемые с одной стороны Красом, с другой п о м п е е м также явившимся на место действия. Были в течение нескольких дней все поголовно перерезаны и изрублены в куски. Около шести тысяч были взяты в плен живыми и распяты вдоль Апивой е дороги от Капуи до Рима. Во время погребения римских солдат, убитых в Броданской битве, напрасно старались отыскать тело Спартака. Его не нашли. И по поводу его исчезновения было сделано немало самых разнообразных и странных предположений, весьма далеких от истины. Таким образом закончилась эта война, продолжавшаяся почти четыре года. В ней гладиаторы доказали своей доблестью, что они были достойны стать свободными и способны на великодушные подвиги. А Спартак выказал себя одним из самых храбрых и славных полководцев в мире. Дело, за которое они стояли грудью, самое святое и справедливое дело, когда-либо воодушевлявшее людей. Это дело, за которое было пролито столько крови в те времена, за которое не меньше пролилось ее в последующие времена. И в наш век дело это имело минутный, и с к о р о т е ч н ы й успех, но еще никогда не увенчивалось окончательной победой. Пала римская тирания, и на ее место заступили тысячи тираний других народов, и мрачная эпоха средних веков, феодализм и католицизм. с к р е п и л и цепи обманутых и угнетенных народов. Постепенно и медленно, но безостановочно шла работа человеческого духа, неутомимое движение науки, подобно глухому прибывающему приливу морских волн. После долгих веков кровопролитнейшей борьбы вызвала французскую революцию 1793 года. которая восстановила наконец, по крайней мере в науке о праве, достоинство каждого гражданина и признала в принципе, быть может отвлеченно, но б е с спор н о равенство всех людей на земле. Законы, устанавливающие и регулирующие взаимные отношения государства и граждан. И определяющие сумму прав и обязанностей каждого по отношению к другим и к самому себе никоим образом не могут считаться совершенными. Если мы остановим наше внимание на тех страшных переворотах, которые потрясали общество в позднее й ш е время, если мы примем соображение отдаленный и неясный гул смутного... т ы с я ч и голосов ропота, который нарушает по временам мнимое спокойствие мира, являясь предвестником более сильных бурь в будущем. А теперь завершим это повествование, ведя наших читателей туда, где они найдут снова двух лиц этого рассказа, к о т о р ы е мы надеемся успели уже возбудить их сочувствие. и о которых им не будет неприятно услышать несколько слов. Спустя двадцать два дня после Броданской битвы, в то время как Крас и Помпей, обуреваемые взаимной ненавистью и взаимной завистью, приближались со своими войсками к Риму, приписывая себе к а ж д о й честь тушения пожара и на этом основании каждый требуя консульской должности. В конклаве на т у с к у л а н с к о й вилле прекрасная Валерия сидела на скамеечке, завернутая в серую столу, в самом глубоком трауре. Дочь мисс Салы была страшно бледна, и лицо ее носило печать недавнего и глубокого горя. Веки ее были красны и распухли от долгих слез. Ее чудные густые черные волосы не спадали длинными прядями на ее роскошные плечи, и в ее томных глазах, и во всей ее наружности проглядывали тихая печаль, неизгладимая скорбь и глубокое отчаяние, терзавшие ее душу. Она сидела слегка, опустив голову на ладонь левой руки. перед изящным мраморным столиком, на котором стояла вызолоченная бронзовая урна художественной работы греческого мастера. В правой, повисшей вниз руке она держала папирус. Ее черные глаза были неподвижно устремлены на урну, и в своей немой, глубокой горести римская красавица. живо напоминала мифическую п и о б е ю словно говорила вместе с ней: «Взгляните, найдется ли на свете страдание равное моему». У того же столика на скамеечке стояла одетая также в траур белокурая прелестная п а с т у м ь я которая была грациознейшим и очаровательнейшим ребенком. Малютка перебегала своими белыми ручками по фигурам, листьям и выпуклым украшениям погребальной урны, стоявшей на мраморном столе, и з р е д к а взглядывая своими умными глазками на свою скорбящую мать. Крошку н а ч и н а л а немного сердить это долгое молчание. Валерия вдруг вздрогнула и, взглянув на письмо, которое было у нее в правой руке, Снова принялась его перечитывать. Вот что заключалось в этом письме. б о ж е с т в е н н о й Валерия мисали от Спартака. Привет и счастье. Из любви к тебе, моя божественная Валерия, я говорил с Марком Красом и предложил ему сложить оружие. На все согласился бы я ради тебя, ради нашей возлюбленной Пастуми. Но сицилийский претор предложил даровать мне жизнь и свободу ценой предательства. Я решился скорее быть неблагодарным относительно тебя, жестоким к моей дочери, чем предать моих братьев и покрыть имя мое вечным позором. Когда ты получишь это письмо, меня, вероятно, уже не будет. Произойдет великая окончательная битва, в которой я доблестно расстанусь с жизнью. Такова будет воля злополучного р о к а Перед смертью мне хочется, умоя обожаемая Валерия, и спросить у тебя прощения за все причиненные мною тебе страдания. Прости меня и живи. радостное сознание, что умирая я благословляю твое великодушие, твое благородное и любящее сердце. Будь сильна и жива, живи из любви ко мне, живи для нашего невинного ребенка. Это мое заветное желание, просьба умирающего. Слезы сжимают мне горло. Я задыхаюсь. Меня ободряет лишь одна мысль, что мой бессмертный дух обнимает тебя в лучшем мире. К тебе с последним поцелуем унесется последняя мысль, последнее биение сердца твоего Спартака. Закончив чтение письма, б а р р и я поднесла его к губам своим. И зарыдала горкими ь слезами. Ах, мамочка, от чего ты так плачешь? – спросила с выражением печали малютка. Ох, моя бедная деточка! – воскликнула Варерия тоскующим голосом, продолжая рыдать и лаская белокурую головку постуми. Ничего, не обращай на меня внимания, успокаивала она девочку, смотря на нее с невыразимой любовью. Не горчайся, моя дорогая крошка, и притянув к себе голову девочки, она покрыла ее лоб поцелуями слезами. Отчего же ты плачешь, мамочка? спрашивала постумия супреком, когда я плачу, ты называешь меня нехорошей девочкой. Вот теперь мама, ты нехорошая. Ох, не говори так, не говори, воскликнула бедная женщина. еще сильнее лаская и ц е л у ю девочку. Ох, если бы ты знала моё сокровище, как мне больно от твоих слов. Мне тоже больно, когда ты плачешь. Ох, как ты мила и как ты жестоко, светлая отныне единственная любовь моя. И с этими словами несчастная снова поцеловала письмо и спрятала его у себя на груди. Затем она взяла п о с т у м и ю на руки и посадила ее к себе на колени, старая сдержать ь свои слезы. Ты права, моя бедная крошка. Я стала не хорошая, говорила Валерия, целуя и гладя волосы ребенка. Но с этого часа я буду хорошая и стану думать только о тебе и буду так крепко, так крепко, крепко любить тебя, моя чудная девочка.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 В конклаве снова в о д в о р и л о с ь продолжительное молчание. Вдруг п а с т у м е обратилась к своей матери со следующими словами: "Скажи мне, мама, что там в Урне?" Глаза Валерии наполнились слезами, и набожно подняв в зорк не б у она воскликнула: "Ох, бедная малютка!" В этой урне моя сиротиночка лежит прах твоего отца, прибавила она с трудом, сдерживая душившие ее рыдания, и снова залилась горючими слезами. Конец книги. Читал Александр Воробьев.